Приобретение новых территорий или развитие новых отраслей торговли и промышленности может временно поднять уровень прибыли, а с нею и процента на занятые деньги, даже в стране, быстро идущей по пути накопления богатства. Раз капитала страны не хватает для всей совокупности представляющих сидел, он помещается в те отрасли торговли и промышленности, которые доставляют наибольшую прибыль. Часть того капитала, который ранее был занят в других отраслях, извлекается из этих последних и помещается в ту или другую из новых, более прибыльных отраслей. Благодаря этому во всех старых отраслях торговли и промышленности конкуренция сокращается. Сокращается и предложение многих видов товаров, а цены их неизбежно в большей или меньшей степени возрастают. Это ведет к повышению прибыли тех, кто предлагает соответственные товары, они, в свою очередь, получают возможность платить больший процент за занимаемые деньги. Уменьшение капитала данного общества понижает заработную плату, а вместе с тем повышает прибыль. Следовательно, и процент на занятые деньги. Благодаря понижению заработной платы обладатели остающегося в наличности капитала могут доставлять продукты на рынок с меньшими издержками, чем прежде, а так как на само производство затрачивается меньше капитала, то они могут продавать продукты дороже, чем прежде. Продукты обходятся им дешевле, а продаются дороже. Следовательно, их прибыли, увеличиваясь, с обоих концов, позволяют им платить больший процент. Большие состояния, так быстро и так легко нажитые в Бенгалии и других британских колониях Ост-Индии, являются достаточным доказательством как низкого уровня заработной платы, так и высоты прибыли в таких разоренных странах. Как и в этих колониях, ссуды под огромные проценты были в ходу в римских провинциях, в эпоху, предшествовавшую падению республики, при разорительном управлении ее проконсулов. Мы знаем из писем Цицерона, что добродетельный Брут, будучи на Кипре, давал деньги взаймы под 48%. В стране, которая достигла бы всей полноты богатства, совместимой со свойствами ее почвы и климата и с ее географическим положением, в стране, которая поэтому уже не могла бы прогрессировать и в то же время не проявляла бы признаков упадка, как заработная плата, так и прибыль на капитал были бы по всей вероятности очень низки. В стране, обладающей всем тем населением, какое ее территории может прокормить, а ее капитал снабдить необходимым заработком, соперничество из-за заработка необходимо было бы настолько велико, что свело бы заработную плату к минимуму, достаточному лишь для поддержания на наличном уровне численности рабочего класса. И эта численность уже не могла бы расти. В стране, насыщенной капиталами, В данной отрасли производства и торговли помещалось бы такое количество капитала, какое может быть помещено по размерам и характеру данной отрасли. Поэтому соперничество достигло бы везде наивысшего, а размер прибыли – наинизшего возможного уровня. Весьма возможно, однако, что ни одна страна никогда не достигала еще такой степени богатства. По-видимому, Китай давно находится в неподвижном состоянии, и, по-видимому, он уже давно достиг высшей степени богатства, какая совместима с его природой и государственным устройством. Но этот уровень богатства, конечно, далеко ниже того, какой мог бы быть достигнут при данных свойствах почвы и климата и при данном местоположении, если бы в стране существовали другие законы и государственные порядки.